Учебный год начинался через 2 недели. Хиля теперь участвовал в каких-то репетициях оркестра. Каждый день под удушливой жарой маршировал взад-вперёд по футбольному полю. Когда же на поле выходила потренироваться футбольная команда, они все гуськом возвращались в спортзал, на развалюху под жестяной крышей. Садились там на складные стульчики и упражнялись со своими музыкальными инструментами. Потом дирижёр разводил костёр, Они жарили хот-доги или играли в софтболл или устраивали импровизированные джем-сессии со взрослыми ребятами. Иногда Хилли возвращался домой рано, но тогда, говорил он, ему по вечерам надо было заниматься, играть на тромбоне. А частьи Гэрит была рада его отсутствию. Она стыдилась своей тоски, до того огромной, что её было никак не скрыть, и того, какое у них дома запустение. После ухода еды Маргарет стала поактивнее, но то была активность ночных зверьков из мемфисского зоопарка. Хрупкие маленькие сумчатые животные с глазами-плошками, обманувшись светом ультрафиолетовых ламп, которые заряжали их аквариумы, садились, начинали прихаживаться и изящно шнырять по своим лесным делам, думая, что они надёжно скрыты в ночной темноте. За ночь появлялись тайные тропки, которые петляли по всему дому. Тропки, отмеченные салфетками, ингаляторами, пузырьками с таблетками, лосьонами для рук, лаком для ногтей, стаканами с подтаившим льдом, от которых на столешницах оставались белые круги. В самом загаженном и заваленном углу кухни вдруг возник переносной мольберт. А на нём постепенно, день за днём, проступали какие-то водянистые багровые анютины глазки. Хотя Ваза мать так и не дорисовала, так и оставила карандашным наброском. Даже цвет её волос изменился, стал отливать густой чернотой. Шоколадный поцелуй было написано на измазанной клейкими чёрными потёками бутылке, которую Гарит вытащила из плетёной мусорной корзины в ванной на втором этаже. Мать не волновали ни замусоренные половики, ни липкие полы, ни прокисшие полотенца в ванной. Зато мелочам она уделяла невероятно много внимания. Однажды Гарит увидела, как мать раздвигает в стороны кучи мусора, чтобы ей было удобнее встать на колени и начистить латунные дверные ручки специальной полиролью и специальной тряпочкой в другой раз мать, не замечая ни крошек, ни капель застывшего жира, ни просыпанного на кухонной стойке сахара, ни грязных полотенец, ни горы грязных тарелок, которые накренившись торчали из холодной серой воды в раковине. И уж тем более не обращая никакого внимания на характерный сладковатый запашок тухлятины, который полз сразу и ото всюду, и непонятно откуда. Целый час лихорадочно намывала старый хромированный тостер, пока тот наконец не засиял, как решётка радиатора на лимузине, а потом ещё добрых 10 минут стояла и любовалась своей работой. Мы справляемся, верно, говорила она. И ида никогда ничего не отмывала до конца. Ну правда ведь, всё у неё так не получалось. И а скажите, ведь весело жить вот так втроём. Весело не было. Но она всё равно старалась. Однажды ближе к концу августа она вылезла из кровати, приняла пенную ванну, оделась, накрасила губы и, усевшись на кухонную стремянку, принялась листать поваренную книгу Джеймса Бёрда, пока не отыскала рецепт чего-то под названием стейк Диана. А потом пошла в магазин и купила все нужные продукты. Вернувшись домой, она повязала поверх платья нарядный фартук с оборочками. Рождественский подарок, не надеёванный, закурила и принялась готовить обед, потягивая кока-колу с льдом и капелькой бурбона. Потом они все, гуськом, держа тарелки над головой, протиснулись в столовую. Гарет расчистила место на столе, Элисон зажгла пару свечей, от которых по потолку заплясали вытянутые дрожащие тени. Гарет давно так хорошо не ужинала. Но с тех пор прошло 3 дня, а тарелки, как были свалены в раковину, так и остались. Оказалось, что отыды была польза, о которой Гарит ранее даже не подозревала. Только сейчас, и уж вы слишком поздно, Гарит поняла до какой степени и до сдерживала активность её матери. Как часто Гарит скучала по матери, как же ей хотелось, чтобы та встала с постели и вышла из спальни. И теперь, как по мановению волшебной палочки, её желание исполнилось. Но если раньше Гарит тосковал и мялась под дверью спальни, которая всегда была заперта, то теперь нельзя было предугадать, когда мать выпорхнет наружу, чтобы мечтательно нависнуть над столом, где сидела Гарит, ожидая, видимо, что Гарит сейчас что-то скажет, и между ними всё сразу наладится. И Гарит бы с радостью помогла матери, если бы та ей хоть намекнула что от неё требуется элисон умела подбодрить мать не говоря ни слова одним своим спокойствием но с гореть всё было по-другому казалось что она должна или что-то сделать или что-то сказать только она не знала что именно и под напором выжидающего взгляда матери теряла дар речи и тушевалась а иногда если мать никак не уходила и положение было совсем отчаянное начинала раздражаться и злиться После этого она нарочно принималась разглядывать свои руки, пол под ногами, стену, все что угодно, только б не видеть этой мольбы в материнских глазах. О Либби мать Гарриет говорила редко. Она и имя ее не могла произнести без слез, но думала она о Либби все время, и это было настолько заметно, что ей вслух можно было ничего и не говорить. Либби была повсюду. Любой разговор был о ней, даже если никто не произносил ее имени. Апельсины. Все помнили, что Либби любила класть в рождественский пунш нарезанные кружками апельсины, и иногда пекла апельсиновый пирог. Унылый десерт из поваренной книги времен Второй мировой и продовольственных карточек. Груши. Груши были тоже богаты ассоциациями. Либби варила грушевое варенье с имбирем. Либби иногда пела песенку про грушевые деревцы, Либби нарисовала натюрморт с грушами, когда в начале века училась в женском художественном колледже. И как-то так выходило, что если разговаривать только о разных предметах, можно было часами говорить о Либби, даже не называя её имени. Невысказанные упоминания Либби проникали в каждую беседу. Каждая страна и каждый цвет, каждый овощ и каждое дерево Каждая ложечка, дверная ручка и конфетница были окутаны и присыпаны воспоминаниями о ней. И хоть Гарит не спорила с тем, что такая истовость оправдана, ей иногда делалось не по себе от того, что Либби словно превратилась из человека в какой-то сладенький вездесущий газ и лезет теперь изо всех щелей и замочных скважин. Странный это был способ разговора. Ещё и потому, что мать сотней негласных способов, но очень ясно, дала понять дочерям, что про Иду говорить нельзя. Даже если они вскользь упоминали Иду, у матери делалось недовольное лицо. А когда Гарриет, не подумав, в одной фразе с тоской вспомнила и Иду, и Либби, мать так и застыла, не донеся стакан до рта. Да как ты смеешь, вскрикнула она, как будто горит, надругалась над памятью Либи, сказала, что ты гадка и непростительна. А потом добавила: "Не смотри на меня так". Она схватила за руку изумлённую Элисон, потом отпустила её и выбежила из комнаты. Своим горем гореть было запрещено делиться. Зато горе матери висело в воздухе немым укором, и горит смутно казалось, будто это и её вина. Иногда, особенно по ночам, оно осязаемо густело и туманом расползалось по дому. Мутный мглой повисало над склонённой головой матери, над её сгорбленными плечами, стойкий, будто запах виски, которым разлил от отца, когда он напивался. Прокравшись к двери, Гарит тихонько наблюдала за матерью. Та, обхватив голову руками, сидела за кухонным столом в желтоватом свете лампы, и между пальцев у неё тлела сигарета. Но стоило ее матери поднять голову, улыбнуться, попытаться завязать беседу, и Гарит убегала. Она терпеть не могла, когда мать, застенчиво же манясь, принималась семенить по дому на цыпочках, выглядывать из-за углов и рыться в шкафчиках, словно Ида была каким-то тираном, от которого они, наконец, избавились. Едва мать с робкой улыбкой, когда она начинала так пугливо улыбаться, это значило «хочет поговорить» подбиралась, горет, та чувствовала, как у неё внутри всё леденеет. Вот и сейчас она с каменным видом застыла на диване, когда мать уселась рядом и неловко похлопала её по руке. У тебя вся жизнь впереди, говорила она слишком громко, будто на сцене выступала. Горит молчало у Грюмо, уставший, с лежавшей у неё на коленях британской энциклопедией. Она была раскрыта на статье о семействе свиноковых. К этому семейству южноамериканских грызунов относятся также и морские свинки. В общем, мать рассмеялась, смех вышел хрипловатым, наигранным. Надеюсь, что тебе никогда в жизни не доведётся испытать того, через что пришлось пройти мне. Гарет пристально разглядывал черно-белое фото капибары, самого крупного представителя семейства свиноковых, самый крупный грызун на земле. Ты ещё так молода, деточка. Я так старалась оградить тебя от всего, но я не хочу, чтобы ты повторяла мои ошибки. Мать ждала. Мать сидела слишком близко. Гарит стал не по себе, но она всё равно не шевелилась и не отрывала взгляда от книги. Матери от неё только и нужен, что заинтересованный вид, а не искренний интерес. И Гарит прекрасно знала, как ей угодить: отбросить энциклопедию, сложить руки на коленях и сочувственно хмуриться, выслушать мать. Бедная мол мамочка. И этого хватит. Больше ничего и не нужно. И ведь она многого и не просила. Но горит просто трясло от такой несправедливости. А когда ей хотелось поговорить, мать её что, слушала? Поэтому она молчала, упрямо глядела в энциклопедию. Как же трудно было не двигаться, не отвечать. И вспоминала, как однажды, заливаясь слезами, поиди, забрела в спальню матери, а мать так вяло, царственно отмахнулась от неё одним пальчиком, одним пальцем. Вдруг мать встал и уставилась на неё сверху вниз. Улыбку не стало колкой и тонкой, будто рыболовный крючок. "Но ну, не смею мешать твоему чтению", сказала она. Горит тотчас же пожалела о своём поведении. "А что, мама?" она спихнула энциклопедию с колен. "Ничего". Мать отвела взгляд, затянула потуже пояс халата. "Мама, крикнула ей вслед Гаррит. Мать закрыла за собой дверь спальни. Пожалуй, даже слишком чинно. «Мама, прости!» «Ну почему она такая злобная? Почему она не может вести себя так, чтобы все ей были довольны?» Гаррит все ругала себя, и колючие, неприятные мысли крутились у нее в голове даже после того, как она встала с дивана и поплелась спать. Ей было стыдно и горько, не только из-за матери, и не только из-за того, что происходило с ней сейчас. Она винила себя во многом, и мучительнее всего было думать об Эде. А что, если с Идой случится удар? Или ее собьет машина? Теперь-то Горит знала, и такое бывает. Люди умирают, вот просто так, берут и падают замертво. Известит ли их тогда дочь Иды? Или, что куда вероятнее, решит, что дома угар и Даиды никому и дела нет. Укрывшись кусачим вязаным пледом, Гарит крутилась, вертелась, выкрикивала во сне приказы и обвинения. Той дело комнату зарели голубые вспышки августовских молний. Никогда она не забудет, как её мать обошлась сыдой. Никогда не забудет, никогда никогда не простит. Но хоть она излилась на мать, Остаться безучастной к саднищей тоске матери у нее почти не получалось. А уж когда мать начинала притворяться, что все в порядке, Гарри делалась совсем не в моготу. Она сновала по дому в пижаме, вела себя, будто какая-то пустоголовая бэбиситерша. Запрыгивала с размаху на диван к дочерям, которые что и сказать не знали. Предлагала поразвлечься, как будто не все такие подружки, не разлей вода. На щеках у неё горел румянец, глаза сверкали, но за этим оживлением крылся какой-то до боли отчаянный надрыв, и Гарит, глядя на неё, чуть не плакала. Мать предлагала поиграть в карты. Мать предлагала сварить рисок. Ирисок. ирисок. Мать предлагала посмотреть телевизор. Предлагала поесть стейка в загородном клубе. Совершенно нелепая идея. Тем более, что ресторан при клубе по понедельникам и вовсе был закрыт. И придёт же такое в голову. И она без конца приставала к Гарец с пугающими расспросами. "Купить тебе бюстгальтер?" спрашивала она. "Или, может, пригласишь в гости подружку? Или хочешь съездим к папе в нашёл?" Давай устроим тебе праздник, предложила она Гарит. Праздник? настороженно переспросила Гарит. Ну да, маленький праздник, с кока-колой, мороженым. Позовёшь одноклассников в гости. Гарит от ужаса потеряла дар речи. Тебе нужно, хмм, общаться с другими людьми, со сверстниками. Приглашать их домой? Зачем? Мать только отмахнулась. Ты уже почти старшеклассница, сказала она. Первый бал не за горами, cheerleading ещё, конкурсы красоты. Конкурсы красоты? Изумилась Гарит. А у тебя сейчас начинается самая благодатная пора. Мне кажется, Гарит, в старших классах ты наконец расцветёшь. Гарит даже не знала, что на это ответить. Это всё из-за того, как ты одеваешься, да? Мать моляще взглянула на Гарет. "Ты поэтому не хочешь домой подружек звать?" "Нет. Давай съездим в Мемфис, накупим тебе симпатичных платьев, и пусть папа платит". Даже Элисон, похоже, устала от этих перепадов материнского настроения, потому что она постоянно, никому ничего не говоря, стала где-то пропадать вечерами. Телефон теперь звонил чаще. Уже второй раз за неделю Гаррит разговаривала с какой-то Труди, которая просила позвать Элисон. Гаррит не спрашивала, кто такая эта Труди. Да и знать ей не очень-то хотелось, но в окно проследила за тем, как Труди, темная фигурка в коричневом Крайслере, заехала за Элисон, которая уже поджидала ее, стоя босиком возле обочины. Заезжал за ней и Пем в своем небесно-голубом Кадиллаке. С Гаррит они даже не здоровались и с собой не звали. Кадиллак, взревев, отъезжал от дома, а Гарри усаживалась на подоконник в темной спальне и разглядывала пасмурное небо над железнодорожными путями. Вдали светились огоньки, фонари на бейсбольном поле, вывеска «У Джамбо». «Куда ехали Пембертон и Эллисон, когда машина исчезала в темноте? Что такого могли они говорить друг другу?» Улица ещё не просохла после вечернего ливня. Луна сияла сквозь дыру в грозовых облаках, рваный край которых был залит мертвенно-белым, ослепительным светом. А там, дальше, за разломом в небе ясная высь, холодные звёзды, бесконечное расстояние. Всё равно что смотреть в чистое озерцо, на первый взгляд совсем мелкое, каких-нибудь пару дюймов глубиной. Но бросишь монетку в зеркальную воду, и она все падает, падает, целую вечность. И все никак не долетит до дна. «Какой у Иды адрес?» — однажды утром спросила Гаррид. «Я хочу ей написать, рассказать про Либби». Дома было жарко и тихо. Грязное белье огромной неприглядной кучи лежало на стиральной машинке. Элисон подняла взгляд от миски с хлопьями и изучающе посмотрела на Гарита. Быть не может, Гарит отказывался в это верить. Элисон отвернулась. Она теперь густо подводила глаза, и вид у неё от этого делался уклончивый, нелюдимый. Только не говори, что не взяла у неё адрес. Ты нормальная вообще? Она мне его не давал. А ты спрашивала? Молчание. Спрашивала или нет? Но ну, почему ты такая? Она знает, где мы живём, сказала Элисон. Захочет напишет. Солнышко, крикнула мать из соседней комнаты, услужливый, невыносимый голос. Ты что-то потеряла? После долгой паузы Элисон опустила глаза, снова взялась за ложку. Она мерзito громко хрустела хлопьями. Звук выходил похожим на многократно усиленный хруст насекомого в познавательной передаче, который жуёт какой-нибудь лист. Горит отодвинулся от стола, зазиралась в бессмысленной панике. А в каком городе, говорила Ида. А в каком же городе? И какая у её дочери фамилия по мужу? Впрочем, даже если бы она её знала, что толку? В Александрии у Иды не было телефона. Всякий раз, когда им нужно было связаться с Идой, Эди приходилось ехать к ней домой, хотя какой там дом? Покосившийся бурый хибарка посреди вытоптанного двора, ни тебе травы, ни дороги рядом, одна сплошная грязь. Как-то перед Рождеством вечером Эди поехала к Иде отвести ей мандаринов и пудинг и захватила с собой гарит. Из ржавой железной трубы на крыше шёл дымок. У горит внезапно до боли перехватило горло, когда она вспомнила, как Ида, вытирая руки о грязный фартук, появилась в дверях, и фары высветили её удивлённое лицо. Ида не пригласила их зайти, но дверь была открыта, и горит с тоской и смятением разглядывала старые жестянки из-под кофе, накрытый клеёнкой стол и висевший на крючке потрёпанный свитер. Насквозь пропахший дымом мужской свитер, который Ида всегда носила зимой. Оставшись одна, Гарриет разжала кулак и принялась разглядывать порез на ладони. Руку она порезала себе сама, перочинным ножом, на следующий день после похорон Либби. Дома было тихо и душно от горя, и, ткнув ножом себе в руку, Гарриет неожиданно громко вскрикнула. Нож с лязганьем шлепнулся на пол в ванной. Из глаз у Гарриет, которые и без того опухли и покраснели от рыданий, снова брызнули слезы. Горит жгла руку в кулак, прикусила губу. Кровь чёрными монетками падала на полутёмную плитку. Она всё вертела и вертела головой, смотрела то в угол, то в потолок, будто бы ждала, что откуда-то сверху придёт помощь. Странно, но боль принесла с собой облегчение, ледяное, отрезвляющее. Она встряхнула её, привела в чувство, помогла сосредоточиться. «Когда болеть перестанет», — сказала она себе, — «когда заживет, я уже буду меньше тосковать по либби». И порез заживал. Да и не болел почти. Только иногда, если кулак сжать. В дырке на ладони вздулся бордовый шрам-рубчик, похожий на капельку розового клея. Разглядывать его было занятно, потому что шрам напоминал ей о Лоуренсе Аравийском, который тушил спички пальцами. Так, похоже, и нужно воспитывать в себе стойкость. «Главное, — говорил он в фильме, — быть готовым к боли». И Гарри потихоньку начинала понимать, что хитроумным способом, которыми беда может тебя подловить, нет числа. А потому этот урок стоит хорошо усвоить.